Я, конечно, не настолько самонадеянна, чтобы этому верить, но, думаю, они не так уж кривили душой. Наверное, они простили мою неопытность, поняли, что я очень старалась, и проявили доброту. Нужно заметить, что моя дочь придерживалась иного мнения. Она сказала, «Мама, тебе надо было заранее приготовить что-нибудь подходящее. Но она — это она, а я — это я». И домашние заготовки иногда приводят меня к более страшной катастрофе, чем надежда на экспромт, когда, по крайней мере, можно рассчитывать на рыцарское великодушие слушателей. Глава третья. Несколько лет назад мы гостили в нашем посольстве в Вене, когда его посетили сэр Джеймс и леди Боукер. Эльза Боукер — всерьез взялась учить меня, как вести себя во время предстоящего интервью. «Ну, Агата!» — воскликнула она с иностранным акцентом, своим восхитительным голосом. — Я вас не понимаю. Будь я на вашем месте, я бы радовалась и гордилась. Я бы им сказала. — Да, да, заходите, садитесь, пожалуйста. То, что я сделала, замечательно. Я знаю, я лучший автор детективных романов на свете. И этим горжусь. Да, да, разумеется, я вам все расскажу. Я очень талантлива. Я в восторге. Если бы я была на вашем месте, и я бы чувствовала себя талантливой, я бы чувствовала себя такой талантливой, что без умолку об этом бы говорила. Я от души рассмеялась и ответила. «Как бы я хотела, Эльза, на ближайшие полчаса поменяться с вами местами. Вы бы дали прекрасное интервью, и репортеры носили бы вас на руках, а я совершенно не умею вести себя на публике». В основном мне хватало ума не появляться на публике без крайней необходимости, разве что своим отсутствием я могла кого-то обидеть. И если вы чего-то не умеете, гораздо разумнее и не пытаться, не вижу причин, почему бы этим правилам не руководствоваться и писателем. Не нужно пользоваться чужим инструментом. Есть профессии, для носителей которых общественное лицо важно, например, актеры или политические деятели. Дело же писателя, книжки писать — это другая профессия. Третья пьеса, которая должна была пойти в Лондоне в то же самое время — «Паутина». Я написала ее специально для Маргарет Локвуд. Питер Сондерс попросил меня встретиться с ней и поговорить. Ей понравилось, что я собираюсь написать для нее пьесу. И я спросила, какого рода роль она хотела бы сыграть. Не задумываясь, она ответила, что ей надоело играть злодеек в мелодрамах. В последнее время она снялась во множестве фильмов в роли роковой женщины. И ей хотелось бы теперь сыграть в комедии. Думаю, она была права, потому что обладала большим комедийным даром, равно как и драматическим. Она прекрасная актриса с великолепным чувством ритма, что позволяет ей возвращать тексту его истинную значимость. Я с удовольствием писала роль Клариссы в «Паутине». Мы были не в названии, колебались между «Кларисса, обнаруживая тело» и «Паутиной», но остановились на «Паутине». Спектакль шел больше двух лет, и мне это было очень приятно. Когда Маргарет Локвуд вела полицейского инспектора по садовой дорожке, она была бесподобна. После этого я написала пьесу под названием «Нежданный гость» и еще одну, которая не имела успеха у публики, но мне нравилась. Спектакль по этой пьесе назывался «Вердикт», плохое название. Я назвала пьесу «Не растут в полях амаранты» по строке Уолтера Ландора. Не растут амаранты по эту сторону могилы.